Глава 37. Учение Иисуса Христа. В то время как Цезарь Август, первый из императоров, царствовал в Риме, в Иудее родился Иисус, христианами называемый Христом. С его именем связано возникновение религии, которая стала государственной религией Римской империи. Необходимо теперь же заметить, что в общем значительно удобнее отделять историю от богословия. Большая часть христианского мира верит, что Иисус был воплощением того Бога Вселенной, в которого впервые уверовали евреи. Историк, если он хочет оставаться таковым, не может не принимать, ни отрицать этого объяснения. Осязаемо для нас Иисус появился в образе человека, и историк должен рассматривать его как такового. Он появился в Иудее в царство Нитиберия Цезаря. Он был пророком. Он проповедовал так же, как проповедовали предшествовавшие ему еврейские пророки. Он был лет 30 от роду, и мы находимся в полном неведении относительно его образа жизни до того, как он стал проповедовать. Единственным непосредственным источником сведения об его жизни и учении являются четыре Евангелия. Все они одинаково дают изображение очень определенной личности. Приходится согласиться, да, этот человек действительно был. Все это не могло быть выдумано. Но как личность Гаутамы Будды была искажена и затемнена неуклюжей фигурой с поджатыми ногами, золотым идолом позднейшего буддизма, так и энергичный худощавый облик Иисуса значительно искажается нереальностью и условностью, которые навязываются ему ложным благочестием современного христианства. Иисус был нищим учителем, бродившим по пыльной опаленной солнцем Иудеи, жившим случайными подаяниями. Между тем его всегда изображают чистым, причёсанным, выхаленным, в безупречной чистоте одежде, прямо державшимся, с какой-то неподвижностью, как будто бы он скользил по воздуху. Уже одно это сделало его нереальным и маловероятным для многих людей, не сумевших отделить сущность от всяческих прекрас и неразумных добавлений, сделанных невежественными верующими. Если мы освободим имеющиеся сведения от этих затрудняющих подробностей, перед нами встает изображение личности в высшей степени человечной, искренней, страстной, способной к внезапному гневу, принесшей новое, простое, глубокое учение, учение о любящем Боге Отце, об ожидаемом Царстве Божьем. Ясно, что это был человек, говоря о по по-современному выдающейся притягательной силы. Он привлекал к себе последователей и вселял в них любовь и мужество. В его присутствии слабые и больные получали утешение. Но, по всей вероятности, он был человек слабого сложения, что можно заключить из того, как скоро наступила его смерть на кресте. Существует предание, что когда по обычаю его заставили нести крест на место казни, он лишился чувств. В продолжении трех лет он проповедовал по стране свое учение и, наконец, придя в Иерусалим, был обвинен в желании основать новое царство в Иудее. По этому обвинению его судили и распяли вместе с двумя разбойниками. Задолго до того, как умерли эти двое, его страдания окончились. несомненное учение о Царстве Божьем, которое было основой проповеди Иисуса, одно из самых революционных учений, когда-либо волновавших и влиявших на человеческие умы. Поэтому нельзя удивляться, что мир того времени не сумел охватить полное его значение и в недоумении отпрянул даже от сознанных наполовину огромных требований, предъявленных им всем установившимся обычаям и учреждениям человечества. Ибо учение о Царстве Божьем, как проповедовал его Иисус, было не более, ни менее не идущее на уступки требования полного изменения и очищения нашей жизни, полного очищения изнутри и извне. Читатель должен обратиться к Евангелию за всем, что сохранилось от этого великого учения. Здесь нас интересует только столкновение его с установившимся тогда мировоззрением. Евреи были убеждены, что Бог, единый Бог Вселенной, был Богом справедливости, но в то же время он был для них каким-то Богом-дельцом, который вошел с их отцом Авраамом в сделку, сделку для них очень выгодную, по которой он обязался привести их, в конце концов, к владычеству над миром. С удивлением и гневом услыхали они, как Иисус сметал столь дорогое им чувство уверенности. Он учил, что Бог не делен, учил, что нет избранного народа, нет любимцев в Царстве Божьем. Бог, любящий Отец всякой жизни, также не способный оказывать предпочтение, как и Солнце. Все люди-братья, все грешники и все любимые сыны Отца. Притча о добром самарянине Иисус осудил ту естественную склонность, которой мы все покоряемся. склонность возвеличивать свой народ и преуменьшать правоту других вероисповеданий и других раз В притче о рабах праведных он осудил настойчивое желание евреев иметь особые права на Бога. Со всеми, которых Бог принимает в Царство Божье, учил Иисус, он поступает одинаково. В обращении его нет различия, потому что милость его безгранична. Кроме того, как учит нас притча о талантах и как подтверждает случай слептой вдовы, Он от всех требует всего, что они могут дать. В Царстве Божьем нет ни преимуществ, ни уступок, ни извинений. Но Иисус оскорбил не только страстный патриотизм иудейского племени. Евреи были народом очень преданным семье, а он стремился смести все узкие ограниченные семейные привязанности в одном потоке любви к Богу. Все Царствие Божье должно было стать семьей его последователей. Мы читаем, когда же он еще говорил к народу, Матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же спросил в ответ говорившему, «Кто матерь моя и кто братья мои?» И указав рукою своею на учеников своих, сказал, «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю отца моего, тот мне брат и сестра и матерь». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 46-50. Но во имя Бога, Отца Вселенной и Братства всего человечества Иисус нанес удар не только патриотизму и узам семейной жизни. Ясно, что учение Его осуждало все разделения экономической системы, частную собственность и личные преимущества. Все люди принадлежали царству, царство же принадлежало и их имущество. Праведной жизнью для всех людей, единственной правильной жизнью – было служение воле Божьей всем имением своим и всем существом. Снова и снова возвращался он к осуждению частного имущества и частной жизни. Когда выходил он в путь, подбежал некто и пал перед ним на колени, и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Знаешь заповеди «Не прелюбодействуй, не убей, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца своего и матерь свою». Исход, глава 20, стихи 12-17. Он же сказал ему в ответ «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус любовно взглянул на него и сказал «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим».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 Легче верблюду пройти сквозь игольное ухо, нежели богатому войти в Царствие Божье». Евангелие от Марка, глава 10, стихи 17-25. Кроме того, в своем великом предсказании будущего царства, которое сделает все человечество единым в Боге, Иисус не выносил расчетливые праведности формальной религии. Другая значительная часть его изречений направлена против мелочного исполнения правил благочестивой жизни. Потом спрашивают его фарисеи и книжники «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, на неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, у которого написано «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко стоит от меня, но тщетно чтут меня, получая заповедям человеческим». Исаия, глава 29, стих 1 «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого». омовение кружек и чаш, и делайте многое другое сему подобное. И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы сохранить предание?» От Марка, глава 7, стих 5-9. Иисус провозгласил не только нравственную и социальную революцию. Из многих указаний ясно, что учение его носило подлинный политический характер. Правда, он говорит, что царство его не от мира сего, что оно в сердцах людей, а не на престоле. Но, конечно, где бы и в какой бы степени не было осуществлено это царствие его в сердцах человеческих, во внешнем мире вследствие этого также произошел бы переворот, и он был бы обновлен. Слепота и глухота слушателей Иисуса могла заставить их пропустить многое в учении его, но они не пропустили его намерение переделать мир. Весь дух враждебной ему оппозиции, все условия его суда и казни ясно указывают, что с точки зрения современников, да и в действительности, он предлагал изменить, переделать и раскрепостить человеческую жизнь. Неудивительно, что вследствие всего им сказанного все богатые и состоятельные люди испытывали ужас перед странным явлением, чувствовали крушение всего их мира в его учении. Все их маленькие и частые уклонения от общественного служения он извлекал на свет общерелигиозной жизни. Подобно грозному охотнику, выгонял он человечество из уютных берлог, в которых оно жило до тех пор. В светлом сиянии его царства не должно было существовать ни собственности, ни преимуществ, ни гордости, ни первенства, наконец, ни единого побуждения, ни единой награды, кроме любви. Удивительно ли, что люди были поражены и остыплены и возроптали на него? Даже ученики его роптали, если он не ослаблял для них своего света. Удивительно ли, что священники поняли, что между ними и этим человеком нет выбора, что или он, или священство должны погибнуть? Удивительно ли, что пораженные римские солдаты, встретившись лицом к лицу с чем-то витающим высоко над их пониманием и угрожающим всей их дисциплине, находили убежище в диком смехе, украсили Иисуса терновым венцом, облачили в пурпур, и насмехаясь, называли Цезарем, ибо отнестись к этому серьезно значило начать новую странную и страшную жизнь, оставить привычки, сдерживать порывы и инстинкты и испытать невероятное счастье.